Нью-Йорк, 4 декабря 1988 года, 12.00. В аэропорту имени Джона Кеннеди Саундерса уже ждали. Быстро пройдя таможенные формальности, он подошел к Пьеру Дюнуа, которого давно знал в лицо. Сорокалетний Дюнуа был скорее похож на профессора университета, чем на секретного агента. Последние два года он возглавлял особую группу экспертов ООН и был непосредственным руководителем дронга Среднего роста, чуть полноватый, весёлое румяное лицо в роговых очках. Он всем своим видом излучал добродушие и умиротворённость. Саундерс знал, сколь обманчиво это впечатление. Дюбуа был одним из лучших экспертов Комитета ООН, где работал последние пять лет. До этого, почти полтора десятка лет, Дюнуа работал в секретных службах Канады и в Интерполе. Весело поздоровавшись с Дронго, он повёл его к выходу. Оглянувшись, Саундерс заметил, что двое сопровождавших его парней подошли к высокому блондину у стойки Дюнуа перехватил его взгляд и успокаивающий кивнул головой. В автомобиле, уже сидя за рулём, Дюнуа протянул его оружие и, не отрывая глаз от дороги, спросил. «Как здоровье, миссис Вигман?» «Неплохо. Врачи говорят ничего опасного». «Чуть виновато произнёс Ричард. «По существу она пострадала». «Из-за меня». «Слышал. Это я рекомендовал её твоей напарницей. Давно её знаю. Героическая женщина». «Вы думаете передать наши материалы в Совет Безопасности ООН?» «Спросил Дронго. «А, по-моему, их надо выносить на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН или на заседание Совета Безопасности». «Не торопись». Дюнуа резко свернул направо. «Это не так просто». Нам понадобится время, чтобы привести эти материалы в надлежащий вид. Но все равно работу вы проделали очень большую. А самое главное нам еще предстоит. По дороге Саундерс обратил внимание на празднично украшенные магазины, уже выставленные на улицах новогодние елочки. Приближался традиционный праздник Рождества, столь любимый американцами. Они подъехали к зданию Генеральной Ассамблеи ООН, стоявшему на набережной из Тривер. Дюнуа ловко остановил свой автомобиль на стоянке. Огромное плоское здание с куполом оттеняло стоявшую рядом стеклянную бетонную многоэтажку секретариата ООН. У входа в здание Дронго увидел символическую фигуру молотобойца, перековывающего мечи на орала. Он знал, что это был подарок Советского Союза ООН. Но рядом, почти у самого входа, находилось другое, не менее символическое сооружение. На просторном каменном постаменте стоял огромный трех-4хметровый револьвер, дуло которого было изогнуто и завязано узлом. Это был подарок Люксембурга быстро сташей достопримечательностью ООН. Дронга заметил, что справа у бюро пропусков, уже выстроилась довольно большая очередь журналистов, прибывших на получение аккредитации. Журналисты заполняли анкету, показывали документ, удостоверяющие их личность, и тут же шли фотографироваться. Японский Полароид выдавал фотокарточку в течение нескольких секунд. Карточку быстро клеили на кусок картона и, написав фамилию журналиста, запечатывали всё в пластик, после чего прикрепляли к нему зажим и выдавали журналисту. Вся процедура занимала несколько минут. «Нужно будет обязательно проверить списки журналистов и их газет», — подумал Дронго, входя в здание. Точно уловив его мысли, Дюнуа уже в лифте недовольно пробормотал. «Нужно будет проверить всех журналистов до единого. Это такая... нудная работа!» «Нужно», — согласился Саундерс. «Хотя именно их и проверяют очень тщательно при входе и выходе». «Особенно надо будет обратить внимание на то, из каких они газет». Они поднялись в скоростном лифте на двенадцатый этаж, и Дюнуа, уверенно двигаясь по коридору, остановился у одной из дверей. «Нам сюда», — показал он. Саундерс вошёл вслед за ним. За дверью оказались две просторные комнаты, заставленные столами и компьютерами. Компьютеров было несколько, и они, очевидно, работали даже в отсутствии хозяина. «Это мои апартаменты», — заметил Дюнуа, раздеваясь. Плащ он бросил прямо на стул. Подойдя к компьютерам, прочитал последние сообщения. Покачал головой. Ничего существенного. Дронга сняв плащ, повесил его на вешалке у входа. «Я скажу, чтобы нам принесли кофе». Дюнуа прошёл к столу, поднимая трубку. «Если можно мне чай. Я не люблю кофе», — попросил дронга. «Хорошо». Дюнуа заказал кофе и чай. Опустив трубку, он чуть ослабил узел галстука, расстёгивая верхнюю пуговицу. «Значит, теперь...» — начал он сразу, без предисловий. «Наша главная задача — установить, где находится Фернандо Диас. Я уже попросил ФБР проверить все гостиницы города, но это огромная работа. И потом он вполне мог обосноваться под другой фамилией». «Думаю, нет. Покачал головой Дронга Зачем ему рисковать?» «Он наверняка становится в хорошей гостинице в центре города. И обязательно под фамилией Диас. Документы у него на эту фамилию, хотя сомневаюсь, что это его настоящее имя. Кстати, мы еще не должны забывать Миуру. Этот стервятник наверняка где-нибудь здесь. Он преследует меня по всему свету». «Да-да, конечно», — согласился Дюнуа. «Мы будем искать Миуру». В ФБР сейчас уже печатают его фотографию. Мы запросили её из Гонконга». В дверь постучали. «Войдите», — сказал Дюнуа, нажимая кнопку, автоматически открывающую дверь. В комнату вошли два подтянутых молодых парня. Один из них был высокий блондин, которого Саундерс уже видел в аэропорту. Другой — темноволосый, более коренастый и плотный. На подбородке у него был едва заметный шрам. «Знакомьтесь», — представил Дюнуа вошедших. «Это мои помощники. Эдам Биллингтон, — представил он блондина, и Джеральд Лаунтон, — показал он на брюнета». Саундерс по очереди крепко пожал руки вошедшим. «Раздевайтесь и садитесь, ребята. Ну что, нашли кого-нибудь из наших гостей?» — спросил дюна «Пока нет. Но ФБР повсюду разослала своих людей», — ответил Биллингтон. «К подключились представители ЦРУ, АНБ и личной охраны президента. Задействованы прибывшие инспектора Интерпола. Я думаю, Диаса найдут в ближайшие сутки», — немного самоуверенно сказала дам. «У нас очень мало времени», — напомнил Дюнуа. «Всего три дня. Если мы найдем Диаса, нужно будет очень осторожно проследить, с кем он встретится. Главное сейчас — это найти Диаса. Он наш единственный шанс». Пока, к сожалению, мы ничего не знаем о готовящемся покушении, кроме приезда самого Диаса. Раздался телефонный звонок. «Слушаю». Быстро снял трубку дюна «Отлично. Да, я записал. Наш представитель сейчас подъедет. Срочно в аэропорт», — сказал он, положив трубку. ФБР проверила все прибывшие за двое суток рейсы. Вчера рейсом из Лиссабона прилетел Фернандо Диас. Нужно поговорить с таможенниками. Может, кто-нибудь запомнил его в лицо. Биллингтон и Лаунтон быстро поднялись. «Узнайте насчет Миуры», — поручил Дюнуа. «Возможно, он прибыл под чужой фамилией, но вместе с Диасом. Во всяком случае, покажите его фотографию». Когда за ушедшими закрылась дверь, Саундерс покачал головой. «Не думаю, чтобы Миура приехал вместе с Диасом. Так мы его не найдём. Нужно, чтобы я чаще появлялся на улице. Тогда и этот убийца окажется где-то рядом». «Пока не будем спешить», — устало произнёс Дюнуа. «У нас всё-таки ещё есть время». Они ждали уже пятый час. Все службы города были подняты на ноги. Осведомители ФБР и полиции вышли на улицы, проверялись, все гостиницы одна за другой, но Диаса нигде не было. Наконец, в семь часов вечера раздался долгожданный телефонный звонок. Дюнуа, молча выслушав сообщение, швырнул трубку. «Они нашли его. Быстро сказал он. Ты был прав». «Он остановился под своей фамилией. Это здесь, недалеко, на 31-й улице. Сейчас к его телефону в номере подключается ФБР. Я прикажу Лаунтону и Биллингтону быть там. «Может, мне тоже поехать туда?» «Зачем? В здании он, ты в относительной безопасности. А на улице всякое может случиться. Думаю, в этом нет необходимости. Главную свою задачу ты выполнил. Вывел нас на Диаса. Остальное уже наше дело». Я не думаю, что он приехал один. Наверняка в город приедут ещё несколько функционеров Легиона и кто-нибудь из их руководителей для координации всех действий. Всё-таки это очень рискованная операция. Что ты предлагаешь? Проверить ещё раз все ближайшие отели. Пусть посмотрят книги заказов, кто именно пребывает в эти дни. Списки лучше привезти сюда. Может, я встречу знакомую фамилию. «Неужели ты думаешь, что этот неизвестный заранее закажет себе номер?» — спросил Дюнуа. «Обязательно закажет. Причем недалеко от места событий, чтобы быть рядом во время покушения. Я убежден в этом». «Хорошо, я передам твои предположения. Но учти, на это уйдет много сил и времени». «Я понимаю, но это нужно», — подчеркнул дронга Дюнуа в который раз поднял трубку телефона.